Глава пятнадцатая. После. Я достаю последний пакет из багажника и отхожу от машины. Ну, кажется, все. Блаткивает и закрывает багажник. Срабатывает сигналка и сдав короткую, но звонкую трель. Я затираю голову и рассматриваю новенькую многоэтажку, похожую на муравейник. Около месяца назад моим родителям наконец-то выделили квартиру, куда они переехали. Отец в завязке, что должно бы радовать меня. Но полгода назад у него после приступа диагностировались серьезные болезни. И то, что он всё ещё держится, кажется чудом. Эдя произносит Булат, подхватывая коробку. Я обвешиваюсь двумя пакетами и торопливо следую за ними. Мы перевезли немного вещей в родильскую квартиру. Ведь после переезда мама практически всё оставила в прошлой квартире по моему настоянию. Я же обещала в ответ помочь им обзавестись новыми вещами. И вот мы практически закончили с ремонтом. И помогал нам Влад Его-то мама ждёт больше, чем новый набор посуды. Мы входим в лифт, и я, нажав на кнопку пятого этажа, по привычке утыкаясь носом в плечо Булата. «Не тяжело?» «Нет», – тихо отвечает он и, нагнувшись, касается губами моих волос. Дверь открывается, и мы входим из лифта, улыбаясь друг к другу. Пожалуй, впервые за много дней я чувствую себя полностью счастливой. Мама уже ждёт нас у открытой двери. Сегодня она одета в спортивный костюм, а её седые волосы спрятаны под косынкой. Оборка занималась, сообщает она по приветствув нас. Мы входим в квартиру, где чувствуется запах свежести и немного краски. Всё-таки перекрасила. Я кивает на настоящий глополку, под которой расстелена газета. Мама смехается, принимая из моих рук пакеты. Чай пить будем? спрашивает она, взглянув на Булату, который ставит на пол коробку с новым набором посуды. Конечно, мам, отвечаю я, проскачив между ней и Булатом. А папа где? Галина отправила, чтобы к чаю чего-нибудь вкусного купил. У него же теперь диета, так что голодаем вместе. Он беззлобно усмехается, направляясь на кухню. Я, улыбаясь, Булат и бачком обхожу приоткрытую дверь. С некоторых пор мне тяжеловато делать некоторые вещи. Например, нагибаться и поэтому мои кроссовки шнурует Булат, или поднимать тяжести, хотя Булат сам запрещает мне делать многое за попечительство моем здоровье. "Дуат, иди к сюда". Пока Булат отправляется в ванную комнату, чтобы помыть руки, Я вхожу на кухню, где застаю хлопочущую стола маму. Она расставляет кружки, в которых разливает чай из красивого заварочного чайника. Как себя чувствуешь? Я поглаживаю ладонями округлый живот и улыбаюсь. Понятно, отлично. Малица была. Кивая, присаживаюсь за стол. Да. И Она вжидающе смотрит на меня. Но ситуация спасает Булат. Ходя на кухню, взглянув на зятя, мама торопливо саживает его за стол. И где твой папаня пропал? ворчит, глядя в окно. А, вон идёт, не торопится. Я улыбаюсь, посматривая на Булата. Тут, однако, вообще не возмутим. Это одно из тех качеств, которое я влюбилась безоговорочно. Рассматривая мужа, я всё ещё не могу поверить в то, что произошло. Всего-то полтора года, а мы уже не просто вместе, а ждём малыша. Всё как-то стремительно закрутилось, что я с трудом поспеваю за самой собой. Ещё одно качество, которое я ценю в муже так то кто? что он целеустремлен, и если что-то для себя решил, то обязательно этого добьется. После встречи в клубе, название которого я уже с трудом припоминаю, прошло примерно три недели, после чего Булат сказал, что этого достаточно для того, чтобы нам притереться друг к другу, и пора бы уже встречаться. Он сказал это таким тоном, что я, растерявшись, безмолвно хлопала ресницами, пытаясь уложить в голове растревоженные мысли. А Булат решил, что молчание – знак согласия, и в тот же день мы стали парой. И сейчас, спустя две недели, он начал перевозить к себе мои вещи. Сначала это была зубная щетка и расческа. А после уже Света, с которой мы в то время снимали квартиру, активно запихивала мои вещи по сумкам и вручала их Булату, приговаривая, что возврату не подлежат. Мол, взял, так забирай. Мы разговариваем обо всем, что приходит на ум. Я впервые не слышу от мамы возмущений или причитаний. Разве что только на отца, из-за того, что он долго возвращается из магазина. С тех пор, как все начало наглаживаться, Мама больше не ругается и не ворчит. Она сияет, рассматривает мой живот, заботливо общается с Булатом и, наконец-то, верит, что такие, как он, экземпляры существуют. Поэтому, когда мы собираемся уходить, мама придерживает меня за руку и отводит в сторону, чтобы шепнуть на прощание. «Без разницы, мальчик или девочка!» Она кладет ладонь на живот. «А такого мужчины, как Булат, любой ребенок будет загляденьем. Повезло тебе, дочь, нашла ты такого!» Я мерку улыбаясь, обнимая маму на прощании. Я же обещала, что покажу, как найду. Она смеётся, провожая нас. За её спиной топчется отец. Махнув рукой я прощаюсь с родными и вхожу в лифт следом за Булатом. Домой? Интересуется он, нажимая на кнопку. Может, ты рекосим где-нибудь? Мы ж только что из гостей. Я прижимаюсь к его плечу и закатываю глаза. А мы не наелись. Булат улыбается в ответ и касается щеки таким привычным движением. на который я бы не должна больше реагировать, но сердце всё равно стремится вверх, а кожа под пальцами начинает вибрировать. Конечно. Я знаю одно хорошее местечко. Там как раз порции подстать твоему аппетиту. Я сжимаю губы в изображении недовольства и щёлкаю булата поносу. Почти. Он перехватывает мою ладонь и подносит пальцы к губам. Нежно поцеловав, он улыбается, и я не могу устоять, улыбаясь в ответ, смеюсь. Как мы выходим из лифта и отправляемся на парковку. Уже вечереет. Позади остаётся ещё один из наших дней, многие дни, в которых мы будем вместе. А звучило Марли Марчезом.